Глава 22 вторая. Другая Аманда. Наверное, стоит уже признаться, сказать прямо самой себе «Я зависима». Сколько бы ни звучало моё нытьё об усталости от последних событий жизни, я всё ещё хочу оставаться в этом ужасе. Вернувшись в Северный, я подсела на иглу приключений и тайн, Растворилась в морском воздухе кучкой молекул, и теперь путешествую в неизвестности у самого края истины. Погрязла в атмосфере этого дома, и уже не смогу вернуться. В данный момент на моих плечах сидит огромное бессилие, которое тянет к земле, заставляет лечь и раствориться во сне, чтобы просто сделать перезагрузку. Восстановиться. Но нет». Сердце с трепетом забилось от слов моей новой знакомой и ждёт продолжения. Я злюсь сама на себя за это, но искреннее возбуждение не унять. Поднывающий шов после операции, который сумасшедший Эрик великодушно забинтовал совсем недавно, молил об отдыхе. Голова немного кружилась. Удивительно, что желудок молчал. Он вовсе перестал требовать еду. Я поглощала больничные блюда на автомате, потому что прижиму по нужно быть в столовой и есть, иначе важность питания вовсе забылась бы. Нужно придумать, как удовлетворить все свои желания в данный момент, иначе меня просто разорвёт или снова вырубит. Втроём мы прошли в мою любимую гостиную. Я замерла. В памяти всплыли кадры прошлого, показанные Эриком. Здесь стоял стеклянный стол, ставший предметом убийства семьи Голд. Место преступления. Доказательства уничтожены. Пришлось сменить место для беседы. «Давайте лучше пройдём на кухню». Тео решил позаботиться о небольшом перекусе. Азуми села за стол, а я сдвинула два стула и умудрилась изобразить на них подобие ложа. Боль в швах стала утихать. Гостья не выдала ни малейшей реакции на мои действия. Просто хозяйка, растрёпанная, помятая, засохшей кровью в некоторых местах, легла на стулья. Ничего особенного. Обычный вечер. «Скажите, к чему весь этот концерт?» — первым делом спросила я, обратившись к Азуме. Та, в свою очередь, спокойно смотрела на меня в ожидании уточнений. «Встретив меня, вы обратились по имени». «Как бы уточняя, я ли та самая, кого вы ищете? Зачем? Вы за мной следили? Значит, прекрасно знаете, как выглядит Аманда Дэй». Вместо ответа девушка приставила кончики пальцев к корням волос и, чуть почесав их, сдёрнула с себя парик. Идеально выбритый череп сверкал в свете кухонной люстры. Лёгкими движениями теперь уже ненужный аксессуар был свёрнут и спрятан в маленькой сумке, которая оказалась под розовой курткой. «Так-то легче», — выдохнула девушка и ответила на мой вопрос. «Это протокол. При первой встрече с охраняемым объектом необходимо обратиться к нему, изображая естественное знакомство». «Исследования человеческой психики, которая проводит наша компания на часть средств от дохода за охрану и слежку, показали необходимость избегания первого шока. Я бы продолжила использовать все контрольные фразы, но вы так резко попытались меня отшить, что я поняла, вы крепкий орешек, надо сразу переходить к делу». Ещё раз оглядев Азуми, я усмехнулась. «Вы всегда ведёте слежку в таком ярком наряде?» Неужели это лучший камуфляж? Безусловно. Разве кто-то подумает, что девчонка в такой одежде за кем-то следит? Она наверняка идёт на скрытую тусовку, ищет, где бы затянуться косячком, спешит к парню-бандиту или просто идёт, демонстрируя своей яркостью протест серому миру. «Будь на виду, свети ярче, тогда ты будешь абсолютно спрятан». Тео поставил передо мной нарезанные фрукты, сэндвичи и апельсиновый сок, а потом он строился на свободном стуле рядом, как сторожевой пёс. «Так что вы хотели рассказать о Зуме? Извините, я натерпелась тут всякого за последнее время, перенесла операцию, потеряла силы. Поэтому я буду слушать вас, поедая этот то ли ужин, то ли полуночный обед». Девушка пропустила мои извинения мимо ушей. «Вы были паенькой до определённого момента». «Что это значит?» — удивилась я, откусывая от сэндвича с ветчиной. «Во мне проснулись жёсткость и спокойствие. Мне нужна была конкретика во всём. Никаким намёком на нечто непонятное больше не пробудить во мне ни капли страха». Азуми прочитала в моём вопросе всё это и выдала свой отчёт по слежке за мной. По контракту я не должна была следить за вами дома, только за перемещениями по городу. Это было несложно. Маршруты вы практически никогда не меняли. Поездки до клиники, где вы работали с господином Голдом, походы в магазины в центре Даутфолса и редкие вылазки с коллегами на корпоративные встречи. Всё. Мне было ужасно скучно, но ваш молодой человек платил большие деньги, и я всё честно выполняла». «Вела ежедневные отчёты, исследовала все подозрительные взгляды на вас, коих, впрочем, не оказалось, обходила местность, чтобы убедиться в отсутствии опасностей для вас. Господин Голд переводил оплату за месяц вперёд, поэтому после его смерти остались зарезервированные дни. Я честная. Пусть клиент мёртв, но отработку его заказа никто не отменял». Вот тут уже стало гораздо интереснее. Тео прервал её речь. «То есть вы продолжили следить за Амандой. Но кому же вы тогда отчитывались?» Азуми усмехнулась. «Хороший вопрос. Сначала я об этом не подумала. По окончании оплаченного месяца моих услуг все данные были просто сохранены в рабочем сейфе. Ничего логичнее, чем передать их вам, не пришло мне в голову. Я приехала но наткнулась на опустевшее жильё. «Выяснилось, что вы уехали в Северный. Сразу примчаться не было возможности, потому что новый клиент заказал временную охрану своей маленькой дочке. Сейчас ей нашли постоянного провожающего, и я освободилась. Тут же был куплен билет. Теперь я здесь. Я уже съела всё, но интерес так и не проснулся». «Так что, по вашим наблюдениям, такого необычного стало со мной происходить? Я помню буквально все свои перемещения. После похорон была организационная рутина, затворничество, встреча с адвокатом и мой переезд. Верно?» «А между этими делами вы очень много бродили. По ночам!» — вставила Азуми. «Мои вскинутые брови вынудили её продолжить». «Аманда страдает лунатизмом», — подумала я сперва. «Но вы были слишком адекватны в своих действиях. Садились на поздний рейс городского автобуса номер 48 и ехали до конечной. Там направлялись к железнодорожным путям и спускались к комплексу новых гаражей по железной лестнице». «По лестнице? Я даже не понимаю, что за маршрут вы описываете. Аманда, у меня есть подозрение, С вами что-то не так. Выражение вашего лица в течение дня и во время вылазок меняло вас кардинально. Будто это два разных человека. Но это были вы. Те гаражи находятся в низине, поэтому к ним ведёт специальный спуск. Аренда там, кстати, не из дешёвых. И что же я, по-вашему, там делала? Мне не верилось в эти росказни. Вы заходили в один из гаражей. Без ключа по отпечатку пальца. «Сложные замки там не предполагают никаких старых механизмов. С вами всегда была маленькая чёрная сумочка. Что вы там прятали, я без понятия». Для подтверждения своих слов Азуми достала из кармана куртки фотографии. «Я захожу в автобус номер 48, иду по тёмной улице, спускаюсь по ступеням, прикладываю средний палец к светящемуся красному углублению рядом с подъёмной дверью». Множество изображений в разных позах. Тео взял снимки и стал внимательно изучать их. Он обратился ко мне. «Неужели уже тогда всё началось?» «Ты о моих провалах?» «Да». «Смерть Эрика стала триггером?» «Я ничего не понимала. Теперь доверять самой себе окончательно стало невозможным. Какая-то другая я ходила по фолсу и делала нечто непонятное» ходила к гаражам». «Для чего?» «Мы естественным образом пытаемся найти объяснение всему, поэтому вспыхнула мысль о двойнике, о подставах. Но кому это нужно и зачем?» «Азуми, вы помните, когда я начала ходить в это место?» — спросила я, в надежде узнать объяснение моего странного поведения. «Конечно. Со дня смерти господина Голда. Тогда вы отправились туда в первый раз». Мы с Тео переглянулись. «Все сведения о моих наблюдениях я сложу в виртуальную банковскую ячейку и переведу на ваше имя. В любой момент вы сможете воспользоваться ими, но все важные факты я вам рассказала. Сейчас мне нужно исчезнуть, потому что завтра начинается мой новый заказ в Даутфолте. Необходимо успеть вернуться. Аманды, не мучайтесь. Просто посмотрите на своё второе «я», которое что-то прячет по ночам». «Иначе вы себя съедите». Азуми скользнула к выходу и будто растворилась в ночном воздухе. Настоящий ли этот момент? Никто не знает. Только выяснять бесполезно. Во сне ли я, в бреду, в коме, в отключке, неважно. Моё сознание здесь и сейчас находится в Северном, в доме на берегу моря, который таит в себе прошлое семьи Голд, рядом с Тео, на кухне «Жить мне придётся в этом моменте. Надо отдохнуть и собираться в Даутволдс», — заключил Тео. «Да». Молчание. «Я неожиданно вспомнила про земляной подвал. Тео, вы осмотрели территорию около дома?» «А, вы про тот самый подвал. Да, он на месте. Всё, как вы описали». «Есть дополнительная комната с чучелами лис, в которую можно попасть через узкое углубление под полом. Группа исследователей облазила там всё. Отпечатков много. В основном все неизвестные. Ваши, безусловно, тоже. Я запросил данные из клиники Даутфолса, в которой работал Эрик Голд, когда вы были вместе. У них хранятся его отпечатки. Мы провели сравнение. Совпадений нет». Вдруг всё было совсем не так? Я действительно всё ещё не знаю, кто изнасиловал меня. Во сне Эрик сказал правду, или это моя душа из глубин своей обители послала такой знак, потому что знала истину? Надежда просочилась в мои вены. Мы переночевали в доме в разных комнатах. Удалось уснуть сразу же. Никаких видений или странностей. Крепкий сон. Утром мы собирались выехать в Даутфоллс. Прежде чем открыть глаза, я сладко потянулась и зацепилась рукавом пижамы за что-то. Это была кривая ветка, валявшаяся среди красных опавших листьев. Я пробежалась взглядом. Вокруг пробудившийся осенний лес. Меня пробрал холод. Аманда снова погуляла ночью.